Глава десятая. Подмена. «Чего еще я о тебе не знаю?» – спросил я у Платона, забираясь на заднее сиденье автомобиля. «Такси, разумеется». «Полагаю, все же меньше, чем я не знаю о вас, ваше сиятельство», – ровным голосом отозвался Платон. Он сел рядом с водителем. «Если не ошибаюсь, вы, господин Хитров...» Когда-то преподавали в академии, вмешалась Кристина. Не ошибайтесь, госпожа Алмазова. А могу я узнать, от чего вы ушли? Нет, госпожа Алмазова. Не можете. Один-один, хмыкнул я. А хотя бы что случилось, расскажешь? Почему нас вдруг выдернули из академии в разгар тренировки? Да еще вдвоем, брякнула Кристина. И тут же, кажется, пожалела о своих словах. Густо покраснела. «А тебе так противна моя компания?» Усмехнулся я. «Не замечал». «Не льсти себе!» Огрызнулась Кристина. «Ты, кажется, путаешь меня с Нарышкиной!» Демонстративно уставилась в окно и больше до конца пути не проронила ни слова. Искренне рад приветствовать вас в своем доме, госпожа Алмазова. Дед, вышедший нас встречать на крыльцо, поцеловал Кристине руку. Повернулся ко мне. Здравствуй, Костя. Здравствуй. Я обнял его. Нодя не говорила, что ты снова перебрался в Борятино. Да я всего два дня как переехал. Решил, что летний сезон уже начался, улыбнулся дед. Признаться, на силу дождался этого события. Не терплю городской суеты. Пожалуйста, прошу ко мне в кабинет. В холле нам навстречу попалась Китти. Почтительно присела. «Распорядись приготовить чай», – бросил дед, проходя мимо нее. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Китти пожирала Кристину любопытным взглядом, а меня едва не прожгла глазами. — От вас, господин Борятинский, даже служанки без ума, как я погляжу! — язвительно проговорила Кристина. — О, да! — кивнул я. — Что поделать? Такой вот я, неотразимый! Кристина фыркнула. Мы вошли в кабинет. — Располагайтесь! — дед указал нам на кресло. Сам уселся за стол, сцепил перед собой пальцы в замок. — Прежде всего... Благодарю за то, что согласились приехать, госпожа Алмазова. И смею заверить, что в иных обстоятельствах я не стал бы беспокоить ни своего внука, ни тем более вас. Но ситуация такова, что действовать надо без промедления. Времени осталось очень мало. В Кронштадт вы отбываете уже послезавтра, верно? Мы с Кристиной синхронно кивнули. «Значит, у нас всего два дня», — вздохнул дед. «На что?» «На то, чтобы подготовиться. Три часа назад я беседовал с небезызвестным вам господином Витманом. По крайней мере, он сказал, что вы оба с ним знакомы». «Знакома», — обронила Кристина, более никак не продемонстрировав близость этого знакомства. «Я тоже», — кивнул я. Вот теперь Кристина на меня удивленно покосилась, но ничего не сказала. Видимо, времени у господина Витмана действительно очень мало, если он даже собственной дочери не успел рассказать о знакомстве со мной. Хотя, с другой стороны, черт их там разберет в тайной канцелярии, о чем, кому и в какой момент такие люди, как Витман, считают нужным рассказывать. Вкратце так, сказал дед. Господин Витман убежден, что великой княжне Анне Александровне грозит серьезная опасность. Во время игры в Кронштадте, на которой представители правящего рода всегда традиционно присутствуют, ее попытаются похитить. Княжна Анна Александровна особо несколько воздушная, оторванная от мирских реалий, если можно так выразиться. Я кивнул, подумав, что умению потомственных аристократов подбирать формулировки мне еще учиться и учиться. Кристина кивнула синхронно со мной. Видимо, тоже имела честь быть лично знакомой с Великой Княжной и особенностями ее непростой натуры. В связи с этим было принято решение о повышенных мерах безопасности во время игры, продолжил дед. Одна из этих мер. Подмена великой княжны другой девушкой. Вот тут я, не удержавшись, присвистнул. Кристина переспросила. «Простите, подмена?» «Совершенно верно», — кивнул дед. «Вы не ослышались. В целях безопасности роль великой княжны будет играть другая девушка, которой изменят облик». Сделают это так, что следов воздействия не останется, а подмене не догадается никто. Господин Витман заверил, что относительно этой стороны вопроса можно не беспокоиться. В свою очередь, Великая Княжна, под видом другой девушки, станет одной из болельщиц, которые приедут поддержать вашу команду во время игры. «А оставить эту малахоль...» «То есть, я хотел сказать, великую княжну?» «Во дворце не проще?» — спросил я. «Ну или спрятать где-то в другом месте. Зачем такие сложности?» «Господин Витман предлагал государю этот вариант. Его величество отказалось». «Почему?» — дед нахмурился. «Право, Костя. Государь...» Не тот человек, который обязан отчитываться о своих действиях кому бы то ни было. «Значит, я прав», – пробормотал я. «Он боится». Император знает, что в его ближайшем окружении затаился предатель. И совершенно справедливо подозревает, что если Анна останется во дворце или будет перенаправлена куда-то еще, подлец об этом так или иначе узнает. И найдет способ до нее добраться. Вариант с подменой, если задуматься, и впрямь более безопасный. Принцесса будет находиться у всех на глазах, но никто и знать не будет, что она – обычная девушка в толпе курсантов, приехавших поддержать любимую команду. «Что ты сказал, Костя?» – переспросил дед. «Я спрашиваю, что требуется от нас. До чего ты нас вызвал?» Мне показалось, что дед смутился. Пробормотал. Это решение было принято господином Витманом. Его аналитики тщательно изучили твое окружение и остановили свой выбор на поле. Что? Вот тут даже Кристине изменило аристократическое воспитание. Господин Витман утверждает, что согласно его данным, Полли практически постоянно находится рядом с Костей, — пояснил дед. — В свете ходят слухи, что вы с госпожой Нарышкиной вот-вот объявите о помолвке. К слову, благодарю за то, что узнаю об этом последним. — Мы вовсе не... — начал я. — Оставь, — вздохнул дед. — Обсудим позже. Суть та что под видом Полли великая княжна сможет практически постоянно находиться возле тебя. То есть, в случае чего, она будет под твоей защитой. По словам господина Витмана, государь сказал, что его такое положение вещей устраивает. Его величество доверяет тебе. «Впольщен», — вздохнул я. А Полли уже в курсе, что ее собираются похитить. Дед посмотрел на часы. Господин Витман взял беседу с родителями Полли на себя. Он заверяет, что никакой опасности для девушки нет. Все, что ей нужно будет сделать, это на какое-то время притвориться великой княжной. Похитителей к ней, разумеется, и близко не подпустят. Как только эти негодяи каким-то образом проявят себя, они немедленно будут схвачены. Это, собственно, основная задача, которую будут решать спецслужбы. Выявить и арестовать всех причастных к заговору. «То есть будут ловить на живца?» – пробормотал я. А Полли послужит приманкой. «Прости, что ты сказал?» Я говорю, от души желаю удачи господину Витману, буркнул я. Уверен, что родители Полли примут его идею с большим энтузиазмом. О, не сомневайся, язвительно улыбнулась Кристина. Господин Витман умеет быть убедительным. одет покачал головой. Ты зря иронизируешь, Костя! Разумеется, Елизавета Павловна и Андрей Алексеевич обожают свою единственную дочь. Но существуют ситуации, в которых истинный аристократ обязан ставить интересы государства выше родительских чувств. Тем более, что... «Что Полли ничего не угрожает», — кивнул я. «Она будет постоянно находиться под наблюдением и все такое». «Я помню». Дед серьезно кивнул. Господин Витман, похоже, и впрямь умел быть убедительным. При его профессии ожидаемо, в общем-то. «Если можно, я бы хотела перейти к деталям», сказала Кристина. «Относительно Кости все понятно. А какова моя роль в предстоящей операции?» Дед развел руками. «Ровно та же». Постоянно быть на стороже и защищать ее высочество. В случае если вдруг возникнет такая необходимость, а кости не окажется рядом. Он ведь не сможет присутствовать рядом с ее высочеством постоянно. Во время сна, например. Игра, как вы знаете, проходит в несколько этапов. Вы вместе с командой сопровождения прибудете в Кронштадт вечером накануне игры. Юношей и девушек разместят в отеле, разумеется, в разных помещениях, где вы и будете проживать до окончания мероприятия». «Ясно», сказала Кристина. «А во время игры? Мы ведь с Костей оба часть команды. Мы будем находиться в игровых локациях, а не на трибуне для болельщиков, рядом с ее высочеством». Во время игры великая княжна будет окружена большим количеством людей. Среди них найдутся те, кто надлежащим образом за ней присмотрят. Например, если рядом с мнимой поле окажется ее лучшая подруга, это никого не удивит и не вызовет подозрений». «Лучшая подруга?» – приподняла брови Кристина. «Надя?» – догадался я. Вопросительно посмотрел на деда. Тот кивнул, а я пояснил Кристине. Моя сестра, Надежда Борятинская, они с Полли действительно лучшие подруги. То есть Надя тоже поедет с нами. Дед кивнул. Это также было предложением господина Витмана. Передай господину Витману мое восхищение его осведомленностью, буркнул я. «Осведомленность – его работа», – повернувшись ко мне, резко сказала Кристина. «Не сомневаюсь». «Господин Витман предполагает, что в присутствии лучшей подруги, которая знает о предстоящей операции, великая княжня будет проще играть свою роль», – продолжил дед. «Кроме того, Наде будет поручено еще кое-что». «Что?» – вскинулся я. Всего лишь поддержание личины Полли в должном виде. Надя хорошо владеет техникой маски и прекрасно знает свою подругу. От чего ты так встрепенулся, Костя? от отчего, вздохнул я. А сама Полли? Что сама Полли? Ну, где будет находиться она? Вряд ли особу императорской крови разместят на одном этаже с нами. Полли также будет находиться в отеле, но в другом, соответствующем ее рангу. Как я уже сказал, настоящей Полли ничего не угрожает. Она будет постоянно находиться под наблюдением людей господина Витмана. «Понял», вздохнул я. «Продолжай». «Да я, собственно, все сказал», улыбнулся дед. Господин Витман сейчас у родителей Полли беседует с ними. Полли уже так же, как вас, забрали из Академии. Господин Витман введет ее в курс дела лично. А после того, как закончит с этим, приедет сюда, чтобы обсудить детали операции с вами. В дверь кабинета постучали. Чай готов, ваше сиятельство, объявила Китти. Обращалась она к деду, но смотрела на Кристину. «Подавать?» «Подай в библиотеку», — попросил я. «Мы с госпожой Алмазовой подождем господина Витмана там. У тебя ведь наверняка полно своих дел, верно?» Я повернулся к деду. Он развел руками. «Если у вас нет ко мне вопросов...» «Нет», — сказала Кристина, вставая. «Все понятно, господин Борятинский». «Благодарю». «Ты чем-то недоволен?» Мы с Кристиной сидели в библиотеке, друг напротив друга. Любопытная Китти долго крутилась рядом, расставляя на столе чайные приборы, раскладывая сладости и поправляя салфетки. Но, в конце концов, занятий у нее не осталось, и она была вынуждена уйти. Я шевельнул ладонью, установив магическую завесу. От Кристины мой жест не ускользнул. «В своем доме?» — скептически приподняла брови она. «Браво, господин Борятинский! А Вы, как вижу, крепко доверяете родным». Я вздохнул. «Просто не хочу расстраивать деда. Он исключительно честный и порядочный человек. И если сам глава тайной канцелярии...» уверяет его в том, что Полли не грозит опасность, ни секунды в этом не усомнится. «Так же, как родители Полли. А уж в том, что твой отец умеет быть убедительным, я не сомневаюсь. Ты, кстати, и сама это подтвердила». «Мой...» Кристина запнулась. «Я знаю, что Витман твой отец», – кивнул я. «Он отчего-то решил, что мне необходимо об этом знать». «Почему не сообщил о нашем с ним знакомстве тебе, понятия не имею». «Вероятно, просто не успел», – пробормотала Кристина. «Вероятно. Я не в курсе ваших семейных отношений. И не знаю, насколько крепко вы доверяете друг другу». Кристина покраснела. «Отец занимает очень ответственную должность. Он...» «Догадываюсь», – поморщился я. Столь ответственную, что не может даже афишировать свое отцовство. И твоя мать скрывает этот факт уже много лет. Если недоброжелатели отца узнают обо мне, это сделает его уязвимым. «Понимаю», – кивнул я, – «отец заботится о тебе, оберегает как может. А ли ему никто? Всего лишь пешка в игре, которую ведут взрослые дяденьки». «И если Полли пострадает...» «Она не пострадает!» «Уверена!» – прищурился я. «Ты ведь не первый день варишься во всем этом. Можешь поклясться, что Полли, как уверяет твой отец, действительно ничего не грозит?» Кристина мрачно промолчала. «Не можешь!» – кивнул я. «Потому что это мой дед и родители Полли, далекие от таких вещей, как интриги и заговоры, могут всецело доверять господину Витману. А мы с тобой понимаем, что наилучший способ обезвредить того, кто готовит похищение, это дождаться самого похищения, во время которого может произойти что угодно. И ни о какой гарантии безопасности тут речи быть не может. Именно поэтому великую княжну так стараются спрятать. А если ты сейчас скажешь, что ни о чем подобном не догадываешься, я рассмеюсь тебе в лицо. «Я догадываюсь», – проговорила Кристина. Она оперлась руками о стол, приблизила лицо к моему. «Я в контрразведке, не первый день. Мне положено догадываться. Но очень хотелось бы знать, откуда эти догадки могли появиться у тебя. Тебя не воспитывали», – она запнулась так как меня контрразведчиком кивнул я не воспитывали ты права, но жизнь штука непредсказуемая иной раз такие вещи как падение с моста и последующее воскрешение из мертвых могут спровоцировать повышенную догадливость как я погляжу это твое падение много чего спровоцировало буркнула кристина хо, -хо, -хо! Ты даже не представляешь, как много. Я взял чайник, наполнил чашку, придвинул кристине. Угощайся! И прими, пожалуйста, естественную позу. Иначе горничная, которая наверняка подглядывает за нами в замочную скважину, решит, что ты ждешь моего поцелуя. Кристина, побагровев, откинулась в кресле, взяла чашку. Тут же, впрочем, поставила обратно. Рука у нее дрогнула. Я улыбнулся. «Что, так волнующе прозвучало?» «Ты невыносим». «Это я уже слышал». «И что ты планируешь делать?» Помолчав, спросила Кристина. «Рассказать родителям Полли, что на самом деле угроза для их дочери существует, да еще какая? Заставить господина Нарышкина броситься на поклон к императору, умоляя все отменить?» Испортить моему отцу тщательно спланированную операцию, чтобы спасти от неведомой опасности свою невесту. Я покачал головой: Во-первых, твой отец не из тех, кто будет отказываться от спланированной операции ради того, чтобы уберечь какую-то девчонку. Если не получится с он выберет для подмены другую девушку, только и всего. А во-вторых, что? Кристина не отрывала от меня взгляда. «Во-вторых, я не из тех, кто будет ставить операцию под угрозу срыва», – отрезал я. «Я не хуже тебя и твоего отца понимаю, как важно для тайной канцелярии выйти на похитителей». «А зачем тогда ты мне это говоришь?» «Затем, чтобы ты понимала. На байке о безопасности я не поведусь». Для того, чтобы в случае чего прийти на помощь Полли, я хочу быть в курсе всех деталей. Абсолютно всех. Ясно? И скажи это своему отцу, если одних только моих слов для него будет мало. Так мы сэкономим кучу времени. Кристина долго смотрела на меня. Пробормотала. Знаешь, а ты ведь похож на него. В чем? «Для тебя тоже на первом месте дело, которому ты и служишь». Я покачал головой. «Нет. На первом месте для меня всегда были и будут люди, которые мне доверяют. Тех, кого взялся защищать, я буду защищать до последней капли крови. Слушай, пей чай, пожалуйста. Не нервируй Китти, а то она, того гляди, ворвется сюда». Кристина послушно взяла со стола чашку, рассеянно сделала несколько глотков, пробормотала что-то. «Что?», -то. «Что – не расслышал я. «Ничего, просто…» – Кристина повернулась ко мне, прямо посмотрела в глаза. «Хочу, чтобы ты знал. Я рада, что мы с тобой на одной стороне».